Глава четвертая. Антонеску уже собирался на аэродром, чтобы отбыть оттуда в Одессу на парад победы, когда адъютант доложил, что пришла радиограмма от командующего 4-й армией генерала Якобича о том, что город полностью очищен от советских войск и дезертиров его войсками. В ней также сообщалось, что в новой столице Трансмистрии уже создаются румынские органы власти, действует военная комендатура и городское управление Сигуранцы. Маршал пробежал взглядом по победной реляции командарма, и лицо его передернулось в кисловатой ухмылке «Вошел бы ты в этот город, отшвырнул он телефонограмму, если бы русские сами не оставили его в связи с ситуацией в Крыму и на конвойном форваторе, жестко взятом под контроль нашей и германской авиацией, так и топтался бы у его дальних предместий до самой зимы. Позволю себе заметить, господин Маршал, что в генштабе о новом командуарме такого же мнения, вежливо склонил голову на бок Петештяну, то есть не очень высокого мнения Антонеску окатил своего адъютанта усталым презрительным взглядом. Он позволил себе заметить, казалось бы, вот она, долгожданная победа под Одессой, а главкома румынских войск почему-то все раздражало. Это действительно победа, но не та, на которую он рассчитывал, отдавая приказ своим войскам форсировать Днестр. Однако главное заключалось не в этом. Маршал понимал, что завтра же фюрер потребует, чтобы все войска, освободившиеся в ходе Одесской операции, были переброшены в Крым или еще дальше на Дон, не учитывая, что румынская армия и так уже ослаблена. Начальнику генштаба было приказано подготовить доклад о потерях наших войск во время боёв за Одессу, напомнил маршал своему адъютанту. Он уже готов? Так точно, господин маршал. Доклад у меня. Открыл увенчанную национальным гербом папку адъютант, дабы положить на стол перед кундукэтером еще один лист. Сам начальник генштаба ждет в приемной, чтобы лично разъяснить любую из указанных там цифр. Пригласите его, полковник, вдруг и в самом деле понадобится. Но когда начальник генштаба вошел, вождь нации, даже не взглянул на него. Он уже весь был поглощен докладом, который кого угодно способен был поразить своей бездушной армейской статистикой. Как явствовало из этого документа, осада Одессы продолжалась 70 дней, с 8 августа по 16 октября, и только из состава военнослужащих 4-й армии в этой операции было задействовано более тысяч солдат и офицеров. Из числа которых более 90 тысяч было потеряно убитыми, ранеными и пропавшими без вести. «Потерять Потеря тысяч на подступах к первому же крупному городу за Днестром мысленно ужаснулся Верховный главнокомандующий. Каковыми же были бы потери, если бы русские не получили приказ своей ставки об эвакуации и продолжали защищать Одессу до последнего солдата, как собственно и намерен был действовать командующий войсками оборонительного района контр-адмирал Жуков, а ведь в Бухаресте еще не перевелись горячие головы, которые ждут, когда с этим воинством брезгливо поморщился маршал. Мне удастся добить русских на Урале, установив окончательную историческую границу Великой Румынской империи. Единственной отрадой для маршала могло служить только то, что во время похода под стены будущей столицы Трансмистрии румынские летчики сумели сбить 151 самолет русских, потеряв при этом 20 своих. Хотелось бы знать, сколько еще самолетов остается у русских на южном фронте и каковыми могут оказаться резервы в живой силе и наземной технике. Примечание: Здесь используются данные румынской стороны. Впрочем, можно предположить, что анализируя общие потери советской авиации, румынские штабисты не исключали из них те потери, которые она понесла от действий немецких пилотов, тоже воевавших на румынском направлении, а также действий противовоздушной обороны. Кроме того, какая-то часть советских машин, возможно, погибла во время бомбежек противникам аэродромов. Исходя из весьма спорных данных того же источника, до конца 1941 года румынская королевская авиация совершила 2405 боевых вылетов, потеряв при этом 40 машин и сбив 266 советских. Конец примечания. Вы хотите что-либо добавить ко всему этому, генерал? спросил Антонеску, потрясая текстом доклада с такой угрожающей настойчивостью, словно в руке у него был донос на самого начальника генштаба. К этому уже нет. Что же тогда? Нужно срочно объявить дополнительный призыв резервистов. Наши потери таковы, что развивать наступление, не получив еще хотя бы сто тысяч новых штыков, мы не сможем. Мы достигли берегов Южного Буга и уже устанавливаем по нему границу. Возможно, вести наступление за пределами этой пограничной реки Трансмистрии нам и не понадобится, проговорил вождь нации таким тоном, словно не убеждал генерала, а размышлял вслух. Уже можно не сомневаться, что понадобится, господин маршал. Германцы рассчитывают на участие наших войск в боях в Крыму и в стратегическом наступлении на Кавказ. Кстати, включение Крыма в состав Трансмистрии позволило бы распространить нашу оккупационную зону на все пространство от Южного Буга до крымских берегов, обеспечив нам создание военно-морских баз в Одессе, Севастополе и Керчи. Планы рейха относительно наступления на Крым. Это что, уже решенный вопрос? Существует новая разработка офицеров Генштаба, Два часа назад на связь выходил заместитель фельдмаршала Кейтеля, генерал-полковник фон Венц. Опять этот Венц болезненно поморщился вождь нации. Вы правы, господин Верховный главнокомандующий. Звонок этого германского генерала подобно карканью ворона над полем будущей битвы. Почему сразу же не доложили? Потому что знал, что буду вызван вами для личного доклада. Антонеску кивнул. На вид он казался совершенно спокойным, невозмутимым, однако в неспешности его просматривалось некое стремление оттянуть момент, когда нужно будет задать тот единственный вопрос, который следовало задать с самого начала разговора. И чего он добивался этот генерал фон Венц? Интересовался состоянием наших сухопутных сил и мобилизационным резервом, а также возможностями наших авиационных заводов. Можно подумать, что Абвер уже свернул свою разведывательную сеть в Румынии, а Канарис перестал делиться с Кейтелем информацией, относящейся к вооруженным силам и обороноспособности нашей страны. Вы, как всегда, правы, господин Маршал. Но вы-то хоть поинтересовались, чем он мотивировал свое непраздное любопытство? Далеко не праздное. Ну и Вент сам объяснил его. Штаб Верховного главнокомандования Рейха готовится к новым переговорам с нами. Этого было достаточно, чтобы понять: германцы сомневаются в том, что мы решимся на дальнейшее участие в войне с Россией. Они помнят, что своей главной целью в этой священной войне за национальное воссоединение, как было объявлено нашей пропагандой, мы достигли и даже прихватили немало спорных территорий. А вот есть ли смысл и дальше воевать с Россией, помогая фюреру удовлетворять его собственные амбиции над этим всем нам стоит подумать. А вам не приходило в голову, генерал, что нас могут принудить к дальнейшим военным действиям? Считаете, господин маршал, что немцы способны развернуть против нас военные действия? А вы как считаете, наш обер стратег Вряд ли решаться. до декабря, до суровых морозов сломить сопротивление русских, им не удастся. А к боевым действиям в условиях сорокоградусной подмосковной зимы немецкая армия катастрофически не готова, как впрочем и наша. «Как и наша», — задумчиво а потому почти механически повторил вождь нации но тут же встрепенулся. хотя мы с вами не имеем права так высказываться о наших вооруженных силах Вы как всегда правы, господин маршал. А что касается русских, уверен, что именно зимой они придут в себя и начнут контрнаступление по всему фронту, особенно если подтянут сюда дивизии, сформированные из охотников-сибиряков, соответственно экипированных. Они же неминуемо подтянут эти дивизии вновь впал в некое полузабытье Антонеску.